После того, как приехали первые полицейские машины, мы оба дали показания на месте, и нас ожидаемо попросили никуда не уезжать из села. Ничего нового. Мы подошли к нашему УАЗику. Водила топтал ботинками с десяток окурков. «Идем пройдемся», – предложил мне Заур. «Вниз спускаться около часа. Закат. Красиво». Я согласился, вспомнив наш прошлый разговор, когда мы точно так же спускались вниз на его машине после убийства Али. Я предположил, что смерть подталкивает Заура к размышлениям о смысле жизни, о метафизике бытия. Первые минут двадцать мы шли почти молча. Лишь иногда Заур указывал мне на какое-нибудь место и объяснял мне, что там находится или что там происходило в какие-нибудь времена. На удивление, он довольно хорошо знал историю Дагестана. Мимо нас то и дело проезжали полицейские уазики. Два раза полицейские останавливали нас, чтобы напомнить о невыезде. Было слегка непривычно видеть, как какой-нибудь полицейский в очень уважительной форме, но все же дает указания Зауру. Тот спокойно кивал, а когда они уезжали, слал их на три буквы. Мы оба понимали, какой всех нас ожидает скандал. Факт, что, возможно, Муртус и Гасан были непричастны, мы скрыть уже не могли, так как дело явно должно было получить широкую огласку. Жестокое убийство начальника районной полиции – это… Как коротко, но выразительно сказал бы Заур, полный пиздец. Мы дошли до смотровой, той самой, откуда Хамзат сбросил Али. Заур остановился, глядя на закат. Я встал рядом с ним. Он поднял палец и показал на равнину вдалеке, рядом с соседней горой. Ее красиво заливало оранжевым светом. Там, за этой горой и равниной, начинается мое село. А на этой равнине 300-400 лет назад был аул. И жил там один мужик по имени Хаджи. Он произнес имя на аварский манер. Гаджи. Говорят, это был огромный мужик. Высокий, сильный типа. Богатый, уважаемый, с не самым лучшим характером. Грубил всем, как вы? Усмехнулся я. Людей убивал. Как-то сухо ответил Заур. А, заглох я. По разным причинам. Кто-то сказал что-то не то. Кто-то сделал. Говорят, бывало и на заказ. Как типа киллер? Да, но с этой... Он махнул пару раз воображаемой шпагой. Шпагой? Шпагой, мечом. Не знаю, что у них там было в пятнадцатом веке. Если лет четыреста, то, наверное, 17. Ты дохуя умный. Историю не порть. Извините. В общем, был не особый мужик. И жен у него было что-то около десяти. Я удивленно посмотрел на Заура, и тот сразу отрезал. Тут с религией ничего общего. Но вот просто был такой мужик, и все. Детей у него, конечно, было огромное количество, и был какой-то любимый сын. Возможно, поняв, что начинается эта история как сказка, Заур резко остановился, сурово посмотрел на меня и добавил. «Это тебе не фантастика. Реальная история. Известная». Короче, грохнули его сына по случайке, во время каких-то разборок. Ну, он типа вообще крайний был, не знаю, может, разнимал дерущихся, не суть. И убийца, молодой парень, который тоже был человеком походу неплохим, как только понял, что убил сына того самого Хажи, решил идти к нему сам, чтобы сообщить об этом. Он понимал, что Хажи такую суету просто так не оставит и устроит кровную месть не только ему, но, может, и остальным членам его семьи. Может, даже истребит всю мужскую ее часть. Женщин, конечно, не тронул бы. Короче, пошел он к Хажи. Встал перед ним и говорит, мол, так и так случилось. Убил твоего сына. Не специально, но так вышло. И, мол, убивай меня, чтобы было все честно. А Хажи, знатный убийца, его обнял и говорит, мол, прощаю тебя. Теперь ты будешь мне как сын. Такая история. Завершил Заур. Интересное. Не знаю, как прокомментировать услышанное, сказал я. Вот ты, наверное, сейчас думаешь, как это связано с нашим делом. Будет ли тут что-нибудь поучительное? Не будет. Я просто ее вспомнил и решил рассказать. Потому что хорошая история. А их, сука, мало в этом мире. Может, и ты тоже расскажешь ее своему сопляку. А он еще дальше. И будет история моего, не знаю сколько там раз пра -пра -пра прадеда жить вечно. Чтобы люди верили, что во всякой хуйне может быть хороший конец. Заур собрался идти дальше, но я остановил его вопросом А что случилось с ним потом? Он просто умер от старости? Или история об этом умалчивает? Скажи. Да. Зарубили его с кучей других людей. В какой-то битве с персами, кажется. Заур двинулся вниз по дороге. А Саулом? Почему его нет? Русские сравнялись с землей во время Кавказской войны. Крикнул он через плечо. Как я и говорил, тут люди жили боевые, со сложным характером. Как и вы. Блять, походу. Родственники же. Зазвонил телефон Заура. Посмотрев на экран, он тихо выругался и остановился. Надо ответить. Сказал и отошел ближе к обрыву. Минут пять, сидя на траве, я наблюдал за тем, как он выкуривает одну сигарету за другой и пытается что-то объяснить своему собеседнику. Иногда Заур повышал голос, иногда говорил тихо. А иногда орал во все горло, но чаще он молча что-то выслушивал и едва заметно кивал. Я же решил не терять времени зря и вернулся к чтению дневника Кумсият. Запись пятая. Дорогой тупой дневник, я снова тут. Похоже, все решилось. Карина выходит замуж за этого огромного мужика. Я знала, что она выйдет за него. Знала с самого начала, потому что ей нравятся всякие брутальные, бородатые, а он во какой горамышц. Вчера он приходил поговорить с папой. Я знала, но все равно хочется плакать. Как быстро. Почему так быстро? Наверное, всегда так. Я тоже моргну, и уже мне будет 22. И я тоже выйду за кого-нибудь. Я практически уверена, что свадьба будет в следующем году. Летом. Я уже скуч... Возможно, они опять доебутся до Муртуза, сказал Заур, подходя ко мне. Дашь показания? Скажи, как есть все, что ты о нем думаешь. Я думаю, что он никого не убивал, но я уверен, что он что-то знает. Так и скажи. Махнул рукой Заур и продолжил спуск, ворча себе под нос. Устал. Нахуй мне эти перья. Сидел бы у себя на диване в Махачкале под кондиционером, пил бы ебучий зеленый чай, лечил бы нервы. — Заур! — позвал я, быстрым шагом пытаясь его нагнать. — А! Муртос мне кое-что сказал. Заур остановился. Что сказал? Ях. На все мои вопросы про убийство, про Гасана, на все он отвечал Ях, указывая на меня. Честь. Думаешь, в этом замешана честь? Да, возможно, честь девочек. Не знаю. Если честно, я был у Хабиба сегодня. Там сейчас заправляет его сестра. Она разрешила мне осмотреться в комнатах девочек. И что ты искал? Что-нибудь. Любую связь с Гасаном. Я подумал, что он мог подарить ей какое-нибудь фото или записку или подарок плюшевого зайчика. Недобро усмехнулся Заур. Нет, но он же, например, умеет пользоваться ножом. Он мог сделать. Сука. Сделал же. Что сделал? Я видел на полках Карины вырезанные из дерева игрушки. Их было слишком много, штук 10, либо она коллекционировала, либо кто-то их дарил. Я уверен, что это его подарки. И ты думаешь, что они встречались? А Хабиб что-то узнал? Они типа «Из Титаника? Богатая и бедной?» «Не знаю. Может быть», — развел я руками. Об украденном из комнаты Кумсия дневнике я решил умолчать. Заур раздосадованно пошел с удвоенной скоростью. «Все, не надо мне этого». «Еще кое-что!» — крикнул я ему вслед. «Оставь себе!» Достойте! Да я побежал за ним. Он сказал... «Нет, блять! крикнул Заур, развернувшись и ткнув в меня указательным пальцем. «Не надо! Не рассказывай! Нахуй! Знать не хочу! Если он не признался, что своими руками изрубил их, я не хочу знать, что он там сказал!» Я не осмелился вытереть с лица капельки Сауровой слюны, так как он еще несколько секунд сверлил меня волчьим взглядом. А когда он более-менее пришел в себя, и сказал, я попросил его помочь, а он сказал «До цагу валахе!» «Стоп, блять! рявкнул он еще раз. «Да он же заговорил со мной!» «Да мне похуй!» – опять крикнул он и толкнул меня. Я улетел с дороги, ударился копчиком оторчавший из земли валун и приземлился задом в высокую траву. Находись я с другой стороны, он вполне мог бы сбросить меня с обрыва. И судя по его злому и одновременно удивленному лицу, он сам это понял. От поразившей меня адской боли я скорчился. С полминуты мы оба приходили в себя. Он успокаивался, а я тер поясницу в ожидании, пока пройдет боль. Видя, что я собираюсь сделать заход на второй круг, он остановил меня, направив на меня палец. «Стоп. Слушай меня. Я же сказал. Все. С меня хватит. Не надо мне больше трупов. Ты знаешь, через что я прошел вначале с Ахмадом, а потом с его сыном? Он же пришел ко мне, сука, совсем зеленым. Ничего не умел. Сынуля, которому все доставалось легко из-за пахана полковника. Все. Все в отделе знали, что этот пацан вырос на шее Ахмада, с золотой ложкой в жопе. А потом Ахмат пришел ко мне и сказал, чтобы я взял его, показал ему, как все работает, сделал из него мужика. И я сделал!» Попытался крикнуть Заур, но из-за кома в горле получилось что-то не вполне внятное. Я не видел его лица, так как стемнело, но понимал, что оно выражало боль от потери кого-то дорогого. «Я пытался! Сука, почему не ушел?» Заур сел на траву напротив меня. «Я же сказал, уходи!» Пахан его мог перевести в любое место. В любое. Хоть в Москву. Но он остался. И теперь этот псих его достал. Обоих достал. И ты у него в списке. «Все. Все, Арсен. Никаких расследований. Я еду в город. В цивилизацию, нахуй. Хочешь искать? Иди и ищи. Ищи сам. Заур ушел вперед, а я безвольно смотрел, как его силуэт медленно исчезает из виду. Через полчаса я уже был в своем номере. Ко мне заглянул полицейский, удостоверился, что я действую согласно их рекомендациям, то есть сижу в номере и не создаю проблем, чего нельзя было сказать о Зауре. Меня пощадили. Он сообщил, что махачкалинский следователь, точнее целая команда, уже подъезжает к селу, но не будет сегодня меня донимать. Все тяжелые разговоры перенесли на утро, так как основные показания я дал на месте. Еще полицейский сказал, что мне ничто не угрожает, что въезд в село закрыт, и до утра он ко мне приставлен. Я принял душ и собирался в кое то веке уснуть вовремя, но заметил под кроватью коробку, которую мне оставил Заур. В ней лежали документы, карандаши, какие-то бумажки с зарисовками и недоделанная деревянная игрушка, точно такая же, как на полках у Карины. Удивленный этой находкой, я не смог сдержаться и позвонил Зауру. «Да», — грубо спросил он. «Заур, ты оставил у меня коробку». «Блядь, забыл». Перебил он. «Хотел после всех переговоров посмотреть вместе с тобой». «Тут документы тюремные, какие-то рисунки». «Да, это вещи Гасана. Из камеры. Их должны были отправить отцу, но я перехватил. Сам еще не успел ничего посмотреть». «Тут вырезанная игрушка. Конь. Я говорил вам, что видел такое в комнате Карины». «Не начинай. Я же сказал, все. Делай, как сказал старик. Дуцаго — повторил он слова Муртуза. «Он сказал не так. Он сказал Дуцаго Валахи. «Валахе?» «Да». «Ты уверен?» «Да. Я слышал четко». «Балахе? Значит, смотри. А он тебе сказал «валахе». Это не то же самое». «А что это значит?» — спросил я. «Дуцаго валахе. Через «в» значит «сам ищи кого-то». «Человека. Мужского пола». Разъяснил мне Заур тонкости аварского языка. Я в это время продолжал рассматривать картинки. Гасан в тюрьме рисовал дома, деревья, нарисовал девушку, скорее всего, Карину. И все его рисунки были какие-то такие, будто рисовал чертежник. Были видны множественные линии, которые он потом не очень умело стирал, оставляя только объект. Вы хотите сказать, что старик Мортус предложил мне самому искать кого-то? Может, он имел в виду Ахмада или Салима? Они же на тот момент потерялись. Нет, нет. Он сказал тебе искать его. Убийцу. Потому что этот ебанутый старик знает, кто их убил, но не говорит. Произнес Заур свою обвинительную речь. Звучала она очень злобно. Он знает, как он выглядит и знает, как его зовут. Вот что это значит. Завершил он, а я в этот момент уже любовался следующим рисунком. Это был нож. Тот самый охотничий нож в реальном масштабе, со всеми узорами на рукоятке, с каждой зазубренной на тупой стороне. Гасан знал, что рисует. Он видел этот нож, наблюдал за ним достаточно долго, чтобы запомнить, чтобы запросто нарисовать его в тюрьме. Кто еще мог это сделать, если не убийца? Я ощутил прилив адреналина от понимания того, что раскрыл тайну. Я знал, кто убийца. Но он никому ничего не сказал. Когда арестовали его, когда арестовали сына, он все равно промолчал. Продолжил размышлять вслух Заур. Тут я вижу только одно объяснение. Он не имел права говорить. Может быть, потому, что дал клятву. А это у людей такой закалки пиздец, какое серьезное дело. Дело чести. Так что единственное, что он мог сказать тебе, это чтобы ты сам искал убийцу а он не имеет права говорить. «Понимаешь, Арсен? Алло!» — крикнул Заур в трубку. «Я перезвоню. Я, кажется, понял, кто убийца!» — крикнул я и отключился. Но у меня не было права на ошибку. Озвучу я свою версию полицейским, меня сочли бы сумасшедшим. Был только один человек, который мог меня выслушать и подтвердить мою догадку, ведь он сам отправил меня на поиски убийцы. «Ищу его сам, ищу его сам». Бурчал я себе под нос, прикидывая, под каким предлогом можно покинуть гостевой дом. Я посмотрел в глазок. Полицейский дрых, сидя на диване. Тихо открыв дверь, я вышел в коридор, но не успел сделать из шага к ступенькам, как он открыл глаза. «Тебе нельзя выходить. Извините», — сказал полицейский на ломаном русском, похоже, не определившись на «вы он ко мне» или на «ты». «Даже подышать воздухом?» «Нет, брат, сказали вообще нельзя. Я не ел сегодня». «Я позвоню, там резко тебе намутят». «Что хочешь? Хинкаль? Чуду-муду?» «Чуду?» То ли переспросил, то ли утвердительно сказал я. «Полчаса, брат, все будет», — уверенно ответил он и начал что-то строчить в телефоне, протирая сонные глаза. Я вернулся в номер. У меня не оставалось других вариантов, кроме как спрыгнуть с балкона второго этажа. Благо, приземляться надо было в траву. Помнится, лет пять назад Заур обещал мне в случае не очень удачного падения жизни инвалида посмотрел вниз высоковато но других вариантов не было я перелез через перила и ухватившись за них начал медленно опускаться до того уровня пока все мое тело не повисло в воздухе нужно было минимизировать предполагаемый ущерб а без ущерба при таком прыжке точно не обойтись Это я принял как данность поэтому когда приземлился и почувствовал адскую боль в правой ноге той которую уже успел сегодня подвернуть пытаясь забраться в дом Хабиба не сильно удивился. Пару минут я корчился от боли на земле, пытаясь не издавать лишних звуков. Когда боль более-менее отпустила, встал и захромал к машине. Я попросил ужин, а это означало, что до того, как поднимется шум, у меня максимум полчаса. Еще максимум полчаса на то, чтобы меня найти. Но я управлюсь быстрее. Меня больше не обманешь. Я держал в руках доказательства. «Что ты опять задумал?» взорвался криком динамик телефона, когда я перезвонил Зауру. Я понял, как все это происходило. Это все ебаный фокус! Ликовал и ужасался я, проезжая через село и всматриваясь в рисунок ножа. Какой еще фокус? Вы бросите трубку, если я попрошу вас развернуться. Я буду в Махачкале через полчаса. Я брошу трубку прямо сейчас, если ты не скажешь мне, что за хуйня на тебя нашла. Ответ в вашей коробке. В вещах Гасана. Я вышел из машины, как всегда, на краю села и начал очередное восхождение на холм за которым стоял дом Муртуза. «И что там?» «Рисунок ножа, тот самый охотничий нож, который пропал! Нож Али!» «И?» «Сейчас», — сказал я, задыхаясь. Нога болела, легкие разрывались, а в доме Муртуза тускло горел свет. Во всем окружавшем меня мраке свет исходил только из окна старика, чью жизнь я погубил, забрав сына. Но забрал ли я его на самом деле? Я брел к калитке, как зомбированный. Других вариантов не оставалось. В этот раз я был уверен в своей правоте на сто процентов. Когда-то в детстве я вычитал в детективной книжке слова Шерлока Холмса. «Когда исключаются все возможности, кроме одной, это последняя, сколь не кажется она невероятной, и есть неоспоримый факт. И эту самую невероятную возможность я держал в голове, спускаясь по огороду». Подвернутая нога плохо подчинялась. Два раза я оказывался на земле и, корчась от боли, почти уже полз к логову монстра. Если моя теория была верна, то самым тупым поступком было вернуться сюда. Но в тот момент я об этом не думал. «Алло! Какой рисунок?» «Гасан! Гасан!» Пытался я объяснить, задыхаясь. «Гасан нарисовал нож тот самый. Откуда он знал, как он выглядит? Гасан рисовал только дорогое для него. Карина, отец, их дом, нож. Четко, детально, почти фотография». Это значит, что он был замешан, но мы это и так уже знаем. И даже если так, убийства продолжились, когда он умер. «А если не умер?» – спросил я, стоя у входа в дом. Я увидел, как тень медленно прошла по комнате. «Ты окончательно поехал башкой». «Да похер! Но что, если Гасан на самом деле не умер? Если это была инсценировка, театр, который начался прямо в тюрьме. Пока он не умер, убийств не было. А как только его похоронили, все вернулось». И эти письма с убийством сына нам отправили, чтобы отвлечь нас, чтобы мы опять думали на отца. Никто не пришел на похороны. Никто ничего не видел. Может, там и нет никого. Сегодня утром имам мечети мне сказал, что еле уговорил работников похоронить пацана. Они его видели. Это же не гроб, блядь, а тело, завернутое в саван. Что ты несешь? Я сейчас отправлю кого-нибудь, чтобы тебя привели в сознание. А лицо они видели? Ты хочешь сказать, что они похоронили другого человека? Кого? Не знаю, еще одну жертву. Ты окончательно ебанулся, пац! Тут я прервал речь Заура, отключив телефон. Впервые за все это время передо мной была полная картина. Только так они могли убить Ахмада и Салима. Никто не подумал бы на Гасана, если он был мертв. Муртус! Эй, дядя Муртус! Я все понял! У Гасана был нож, которым убили девочек! Вот! «У меня его рисунок! Нус! Нус! Нож!» Закричал я, как ахиллес в ворота трое, требуя, чтобы виновник вышел на свет. Но свет был внутри дома, а не снаружи, и виновник выходить не собирался. Поэтому вошел я, медленно выискивая фигуру. Слегка протрезвев, я понял, что нахожусь в логове монстра безоружный. Мой нож остался у Заура, а полена где-то рядом с бездыханным телом Ахмада. Я взял первый попавшийся на глаза предмет, которым можно было защищаться. Деревянный табурет. Вряд ли с ним можно было эффективно напасть на кого-то, но выставить против ножа – вполне. Где-то в глубине дома я услышал скрип и пошел на него. Мой сон почти повторялся. И в этот раз я не удивился бы увидеть я живого Гасана, кромсающего ножом свою руку и фотографию любимой. Нога ныла, левая кисть пыталась съежиться в судорогах, глаза щипала, но я понимал, что не могу отвлекаться. Не сейчас. Я заглянул в мастерскую серийного убийцы, но ножей там давно не было. Полиция никогда бы их тут не оставила. Муртус, вы сказали, ищи его сам. Диц Ватана, найден мной. Ватана, я понял. Муртус? Гасан? Вопрошал я, пока не оказался в комнате Гасана. На диване, устало опустив голову, сидел Муртус. На полу перед ним лежала потрепанная книжка. Муртус? Он никак не реагировал. Из него не торчали рукояти ножей, и никто не подпирал его палками. Он мог просто уснуть, но я видел движение в доме, видел игру теней. Опять театр. Я даже едва заметно усмехнулся. «Муртуз, я все знаю!» «Дедушка!» Пот стекал с меня ручьем и заливал глаза. Я медленно поднес к нему табурет и ткнул его ножками. «Эй, Мур... Что бы вас...» Опустив табурет, я присел на корточки перед ним. Старик не двигался. Глаза были закрыты и веки не дергались. Он не дышал. Прикоснувшись к его холодной руке, я вынес диагноз. Мертв. Не поддаваясь панике, я внимательно осмотрел его тело на предмет насильственных действий. Но ничего не нашел. Отравлен? Задушен или просто испустил дух? Мое сумасшествие рвалось наружу. Я начал строить новые теории. А вдруг все это на самом деле я? «Вдруг я, правда, такой же псих, как чувак из бойцовского клуба, убивая людей и потом гоняясь за самим собой? А что, если я сейчас брошу взгляд на какую-нибудь отражающую поверхность, и мое отражение злобно оскалится?» Глядя на Муртуза, я задавал себе самые разные вопросы о причинах его смерти, вместо того, чтобы задать один по-настоящему важный. «Если Муртуз мертв, тогда чья тень была в доме?» «Глухой стук», «Белый ослепляющий свет», «Темнота». Очнулся я на земле, снова перед домом. В глазах двоилось. Пространство вокруг, небо, земля, да и я сам вертелись в каком-то танце. Я не мог сфокусироваться ни на руках, ни на траве, которую отчаянно сжимал, чтобы не упасть вверх, в ночное небо. После третьей попытки встать я сдался и упал вновь. По лицу стекала кровь, кажется, из уха. Прямо передо мной лежал Муртус. Его лицо красиво играло тенями от чего-то яркого, мощного, как солнце, но живого двигающегося, как пламя, большое пламя. Приходя в сознание, я почувствовал, как меня накрывает жар, но он не был моим. Я привстал и увидел самый большой в моей жизни костер. Ночь, окружавшая нас, бессильно так же, как и я, наблюдала за тем, как полыхает дом Муртуза, как с грохотом обваливаются балки. Затем пошел дождь. Точнее, мне так показалось, потому что с моего же уха жидкость капнула на руку Который я пытался удержать свое тело в полусидячем положении. Капля была теплой. За ней еще одна. Подняв руку к свету, я понял, что это моя кровь. Я помню, как удивился такой черной крови. Костер в ее отражении меня заворожил. Затем быстрые шаги за спиной. Чьи-то крепкие руки схватили меня, а я, словно какая-то жидкая субстанция, просто подчинился этой грубой силе. Брюс Ли говорил, будьте водой. Вот и я, глядя в звездное небо, решил что просто буду водой. Буду плыть по течению. Устал, устал. Помотал я головой. В ответ прозвучали слова, переводимые как «смотри на меня». Устал. Через день-два я пришел в себя в районной больнице. Медсестра накормила меня, и через полчаса передо мной уже сидел новый следователь. Мы приятно поболтали, он задал мне пару десятков вопросов. Я отметил для себя, что формулировки он выбирает максимально простые, понятные для меня. И не давит, несмотря на то, что ответы мои были весьма расплывчатыми. А еще мне сообщили, что на теле Муртуза не нашли следов насилия. Он просто умер. Еще несколько дней я провел под присмотром врачей. Хотя, кроме растяжения ноги и легкого рассечения на голове, видимых повреждений у меня не было. Периодически меня штурмовали головные боли. Но добрые медсестры кололи мне интересную штуку, отправлявшую в космические путешествия. Разок приходил и Заур. «Поздравил меня с тем, что в ближайшие три месяца я буду находиться в какой-то программе и под моим окошком припаркуют уазик с полицейскими, чтобы они охраняли мой сон. Также мне дадут газовый баллончик, ебаный свисток», так выразился сам Заур, «и, возможно, даже шокер. Если они решат, что ты больше не ведешь себя, как поехавший с ума долбоеб» и ты перестанешь просить их эксгумировать тело Гасана, чью смерть подтвердил тюремный врач. В утро, когда я выписывался, пришла новость о том, что ночью на Заура в его подъезде было совершено нападение. Некто в капюшоне нанес ему несколько ножевых ранений. На крики вышли соседи, нападавший скрылся с места преступления, оставив Заура лежать в луже крови.